Глава 17 Рэм удивлённо произнёс хранитель, обнаружив выбирающегося из люка в бункере штопора. «Привет, хран!» – поздоровался в ответ булавин. «Как у вас, всё нормально?» «Да, все живы. Мы тут уже сутки. Мы так и не смогли обнаружить засаду Архонта. Вероятнее всего, они снялись до нашего появления. Внутри поселка даже парочку команд мародеров застукали. Трогать их не стали. Тихо прошмыгнули клазу лазу, которую нам указала Арана. У тебя как все прошло? Вижу, ты серьезно в уровнях прибавил. Тридцатый?» «Уровень социальной угрозы пять, неплохо ты призвился, десять уровней за несколько дней, что же ты такого наворотил?» «То, что и собирался, привлекал внимание, я устал и очень хочу вымыться, а потом я обещаю все рассказать, как там Грая». «Конечно, извини, я меряю людей по себе, насчет Синты не беспокойся, и Ургей уже сутки занимается». «Правда, в строй она вернется дни через пять-семь, не раньше». «Рэм вернулся!» – обрадованно выкрикнула Арана, вскочив с диванчика и бросаясь ему на шею, стоило бывшему наемнику переступить порог командного центра бункера. Булавин улыбнулся и, перехватил девушку в прыжке, подвесил и виск, подбросил ее вверх и, аккуратно поймав, поставил на пол». «Хорошо, что тут потолки высокие», – заметил Нерк, подходя следом и пожимая Рэму руку. «Хорошо», – согласился командир маленького отряда. Откуда-то из-за спины появились братья Лонд и Тарт. Обрадовались возвращению прадеда не меньше, чем остальные. Они, в свою очередь, отметились крепким рукопожатием. «Как все прошло?» – спросил Лонд. «Нормально», – ответил Булавин. «Не без проблем, но с задачей я справился. Дайте мне отдохнуть, и я расскажу все в подробностях». Не прошло и минуты, как ему выделили комнату. Арана притащила комплект чистой одежды и показала душевую. Она тут была общей, но сейчас для рема и это казалось раем. Он наконец-то выбрался из брони, в которой провел почти пять дней. Посмотрел на свое правое плечо. От шрама и следа не осталось. Регенерация на мутантской энергии отлично справлялась. Рэм включил горячую воду и шагнул под бьющие сверху из боков тугие струи. Да, неплохо он поднялся. Ловкость и сила прибавили сразу по две единицы. Еще столько же добавили интуиция, наблюдательность, стрельба. Взлом замков и разделка прибавили по единице. За десятый уровень стрельбы система дала плюшку очень неплохую. Двойной урон по щитам первым выстрелом. Во всяком случае, это сыграло огромную роль при встрече Рэма с ликвидатором, ведь погасить щит с первого выстрела, правда усиленным зарядом, ему раньше не удавалось. Шкала душа мутанта была заполнена под завязку. Хотя энергии из трупов теней было гораздо больше. Только за босса теневика дали почти 200 единиц. Но максимум есть максимум. Больше никаких плюшек за развитие шкалы система не предложила. Зато уже выбравшись на поверхность, Рэм столкнулся с ликвидатором. «Да, знатный вышел бой, чуть не зажмурился. Результат от победы превысил все его мечтания. Он получил почти полторы тысячи единиц энергии АРК, и сейчас шкала была заполнена с большим переизбытком. немного много ни мало, две с лишним тысячи единиц в активе». Ещё он разжился пистолетом из той же серии, что и винтовка ликвидаторов с индексом П-Клин и реактивным ранцем. Вот только плохо, что либо ранец, либо кофр для трофеев. Вместе они никак не могли существовать. Но Рэм его всё равно приволок. «Ты долго ещё там? На стол накрыли?» – приоткрыл дверь душевой, поинтересовался Нерк. Рэм, который витал в облаках, не сразу понял, что от него хотят, но все же сообразил, что пора закругляться. Вода, бьющая в него со всех сторон, отлично расслабляла, буквально вымывала из него напряжение долгого кровавого рейда. «Иду пять минут!» – крикнул булавин и взялся за мочалку. В маленькой столовой бункере, рассчитанной на два десятка человек, собрался весь отряд за исключением Граи, та сейчас находилась в медблоке. и уру пришлось ее отключить, так как происходила замена мышечного каркаса синтетической кожи и внутренних органов. Как она, занимая место во главе стола, поинтересовался булавину лепилы. «Все хорошо, оборудование здесь устаревшее, но вполне качественное и полностью исправное». Вот только из-за его параметров восстановление займет еще минимум шесть суток. Хорошо, главное, чтобы она встала в строй. За это не волнуйся, устало махнул рукой Юр. Будет как новенькое, в прямом смысле этого слова. Мое участие уже не требуется, так что завтра займусь тобой и остальными. А теперь рассказывай, что ты наворотил, если умудрился семь уровней взять. «Да ничего особенного», – ответил Рэм, придвигая к себе трелку с какой-то кашей и крупными кусками вареного мяса. Рот моментально наполнился слюной. Только сейчас он понял, насколько устал от концентратов, которые жевал на ходу последние дни. «Выкладывай», – потребовала Арана, – «а то я сейчас, сгорая от любопытства, начну тебя пытать». рэм откусил кусок мяса и, оглядев собравшихся, улыбнулся. «Ладно, сейчас расскажу. Только можно, я буду при этом есть, а то соскучился по горячей и вкусной еде». Все дружно закивали, соглашаясь с таким подходом. «Я едва не завалил главаря ловчих. Только случайность и неимоверное везение спасли его. Нагнулся он не вовремя». «Жаль», – бросил и ур и «Я его знаю, скотина та еще, никаких принципов». «Так вот кого позвал Лайор». «На самом деле, я думаю, он слил эту информацию всем заинтересованным. Я насчитал девять групп охотников за головами. Это только те, про которые я узнал. И ловчие были не самыми сильными. А когда я вырезал пятерых боевиков-собирателей голов, включая командира...» Подтянулись ликвидаторы Архонта. Рэм поднялся и дошел до пищевого аппарата. Налил себе стакан какого-то синтезированного напитка, пригубил, скривился. Тот оказался приторно-сладким. Рэм выплеснул его в утилизатор, выбрал другой, попробовал. Кисловатая шипучка понравилась, и он вернулся за стол. Несколько часов я лазил по таким катакомбам, про которые автор карты, которую дал мне Иур, даже не слыхивал. Кстати, вот знакомьтесь, новый мутант неизвестной системе. Булавин повесил над столом трехмерное изображение теневика. Хотя, скорее всего, он не закончил свое преображение. Сомневаюсь, что я бы его смог убить, если бы он вошел в полную силу. «Может, просто покажешь?» – попросил озадаченный Лонд. «Интересно глянуть на твой бой. Могу поспорить, это было нечто». «Почему бы и нет?» Рэм поковырялся в браслете, и через секунду трехмерное изображение теневика исчезло, а его место над столом занял большой куб, на гранях которого шла запись сражения с тенями и их боссом. «Шестнадцать теней за один бой!» Присвистнул тарт после того, как эпопея подошла к концу. «Да уже одно это делает тебя легендой!» «Скажем так, мне очень помогли мои способности, оружие и броня». Выскрёбывая последнюю ложку слегка остывшей каши, заметил штопор. «Всё же я имел абсолютно передовое вооружение и обмундирование, но я уже сам не совсем человек». Рэм достал сигарету и закурил – «Да не смотрите вы на меня так, нет у меня ни жабр, ни хвоста, ни чешуи, но я сильно изменился. От того Рэма Булавина, что впервые шагнул на Раякс больше сотни лет назад, осталась только оболочка. Система засекла во мне частицу тени и дала новую способность». «Это что же получается?» – неожиданно воскликнула Арана. «Что ты не сможешь больше быть женщиной?» с чего такой нелепый вывод удивился булавин все при мне и работает как надо а дети рэм задумался несколько долгих секунд он смотрел на тонкую струйку дыма поднимающуюся от кончика сигареты к потолку не знаю но есть вероятность что мои дети получат определенные силы и возможности сложно сказать я не биолог и не врач потом будет время выяснить «Ты давай рассказывай, откуда у тебя пистолет ликвидатора», – перевел Стрелки на новую тему хран, когда ты уходил, ствол на твоем бедре был совершенно обычным. «Да что тут рассказывать», – нехотя произнес Рэм, – грохнул одного, когда выбирался из подземелья. «Ты завалил ликвидатора?» – с восхищением произнесла Арана. «Я-то еще никому не удавалось, во всяком случае людям, бывает мутанты их рвут. Был случай пару лет назад, погиб ликвидатор при обрушении здания, но чтобы вот так один на один...» «Вы слушать будете?» Все закивали, Рэм прикрыл глаза. «В общем, выбрался я из этого зала, где логово теней, прямо по наводке, которую мне теневик дал». Какие-то коридоры с кабинетами, затем склады пошли. Кстати, там еще всякого добра немерено. Потом можно будет пошуровать. Но это работа не на один день. За складами мощная шахта грузового подъемника. Сама платформа в куски застряла метрах на 30 выше. Рэм озадаченно присвистнул. Не сказать, чтобы шахта высокая, метра в 100 не больше – и вниз от той точки, где он еще столько же. Отправив вверх дрон, он быстро изучил предстоящий подъем. Техническая лесенка уцелела, она была совмещена с малым ремонтным подъемником, но пользоваться можно. Единственный разрушенный участок 7 метров там, где платформа снесла. Вздохнув, штопор перебрался на нее, все равно нужно наверх. «Интересно, а как тени выбирались на поверхность? Видимо, где-то есть еще проход, вот только искать времени нет». Тот самый боевой дрон, которого отправили за ним следом, выкатился на галерею в самый неподходящий момент, когда Рэм, идя от трупа к трупу, собирал энергию. Железка навелась на него мгновенно, причем заявка на победу у нее была серьезная. крупнокалиберный пулемёт, плазматики четыре гранатомёта, от которых даже его броня не спасёт. Но Рэм был быстрее. Активация твёрдой руки и через мгновение в дверях простой металлический безжизненный шар. Он даже не успел выставить силовой экран. Вся внутрянка спеклась в момент. Энергетическая винтовка, подобранная в подземелье при охоте на андроида, Показала себя просто великолепно на средних дистанциях, так что хозяева железяки уже, скорее всего, в курсе, что она погибла, а если у них есть серьезный ретранслятор, то знают, кто ее уделал за считанные секунды. Так что нужно было как можно быстрее сваливать, игра в прятки закончилась. хотя Рэм может и ошибаться, дрон мог принадлежать одной из команд, которые пришли за его головой. Вот только выяснять он этого не стал. Перепрыгнув на лестницу, Рэм медленно полез вверх. Сложнее всего оказалось протиснуться в небольшую щель между покореженной платформой и стеной. Пришлось даже кофр снимать и просовывать его отдельно. Только после этого Рэм все же протиснулся. подобрал кофр и вернул его за спину. Прыжок с места на 7 метров вверх для бронеликвидатора не бог весть, какой трюк. Зацепившись за ступеньку, штопор продолжил подъем. Оставшиеся 64 метра он одолел за 9 минут. Укрывшись за какой-то разбитой погрузочной платформой, рэмс минуту изучал обстановку. Здесь все было тихо, Похоже, этот лаз и вправду был мало кому известен. Горошина дрона, повинуясь приказу, рванула во тьму. Мелкая живность размером от пауков до крыс активно копошилась в различной растительности, которой хватало на погрузочной парковке центра, охотилась друг на друга. ничего опасного для булавина не обнаружилось. Тоннель ввел из зоны разгрузки на двухполосную подземную магистраль которая через полсотни метров заканчивалась капитальным завалом. Рэм, отключая мимикрии, выбрался из укрытия и неторопливо пошел сквозь тьму. Он чувствовал, что выход на поверхность где-то должен быть. Анализатор брони определял, что тут существует постоянный приток свежего воздуха. Обследовав завал, штопор махнул на него рукой. Потребуется пяток тяжелых строительных роботов и три часа непрекращающихся работ, чтобы пробиться наружу через тонны земли и обломков синто-бетона. Оглядевшись, Рэм нашел еще один тоннель, уходящий вправо, медленно изгибающийся вовнутрь. Складывалось ощущение, что он опоясывал комплекс по окружности, оттуда и тянуло свежим воздухом. По часам сейчас на рояксе глубокая ночь, и это лучшее время, чтобы свалить отсюда незамеченным. Упершись через сорок шагов в очередной монументальный завал, Булавин озадаченно вздохнул и начал вертеть головой в поисках выхода. И ведь нашел. Прямо над головой в метре от завала была дыра в потолке. Черт его знает, куда она вела, но оттуда. Туда тянуло влажным ночным воздухом дрон отправленный на разведку обнаружил вполне целую галерею тянущуюся направо в обход завала а еще через 30 шагов показался технический колодец ведущий наверх рэм подпрыгнул и взмыв на четырехметровую высоту с трудом но протиснулся в узкий коридор в котором передвигаться можно было только в присядку «Пара минут, и вот он, путь наверх. Дрон уже там, возле массивного люка, который закрыт, а рядом с ним вентиляционная шахта, откуда и сквозила свежим воздухом. Какой там был девиз у пехотной сороковой? Вижу цель, не вижу преград. Возня с люком заняла минут пять». Шуметь не хотелось, а открываться по-человечески это, на удивление, крепкая и тяжелая хреновина отказывалась Но Рэм же выдавил люк и оказался в маленькой коморке, наполовину заваленной обломками, грязью и листвой. Через дыру в потолке виднелось темное, скрытое тучами небо. Горошина дрона поднялась вверх, сканируя местность. Над укрытием росли густые кусты и вполне себе серьезный лес. До входа, через который Рэм зашел в подземелье, оказалось больше двух с половиной километров, и там было светло, как днем. В воздухе висели два десантных бота, на земле основало человек сорок народу, а вниз шеренгами уходили роботы. Масштаб операции Архонта впечатлял. периметр патрулировался гораздо лучше чем в памятном поселке где булавина, хранителя играю ликвидаторы загнали под землю теперь вокруг постоянно нарезали круги банки через каждые сто метров посты роботов чистильщиков а в воздухе в режиме максимального сканирования висели с полсотни дронов рэм протиснулся в щель и выбрался на поверхность отмеив на карте лас Он осторожно двинулся прочь от периметра. Зафиксировано активное сканирование. Вы обнаружены. Системное сообщение всплыло перед глазами за мгновение до того, как прямо из воздуха перед Рэмом возник ликвидатор. Непонятно, мужчина или женщина. Имя скрыто. Только цифры уровня над головой и немалый, аж сорок пятый. Он был на две головы ниже булавина, макушкой едва доставал до груди, на поясе пистолет, а пояснице широкий пояс с двумя соплами по бокам, винтовки не видно. Они выстрелили одновременно. Сучонок оказался очень шустрым, похожий автохват раз и пистолет уже в его руке, два и выстрел – Рэм же задействовал восстановившуюся твердую руку, двойной урон по щиту тоже прошел, выжигая энергетический барьер ликвидатора, а вот щит Рэма выдержал попадание. Противник присел и сделал рывок, страясь уйти булавину за спину, проскочив под мышкой, но Рэм уже скомандовал во тьму и исчез для врага. Ночной лес был просто создан для того, чтобы играть в прятки. И теперь ликвидатор стоял от него в двух шагах и озадаченно вертел головой. Похоже, ни у кого из тех, кто ему раньше противостоял, не было подобной способности. Ну что ж, значит, такова твоя судьба. Нужно быстро валить ублюдка и бежать прочь. Скоро сюда завалятся остальные. Рэм зашел озадаченному бойцу Архонта за спину. Умения тут не работали, как и броня, но это уже не играло никакой роли. Короткая команда из тьмы, и рэм возник в полуметре от врага. Бесшумно активировались энергетические клинки, заработала пассивное умение внезапная смерть, и вся броня окрасилась в красные только на шее и пояснице оранжевые зоны, сулящие относительный успех. Взмах правой рукой и клинок входит в подсвеченную зону поражения. Он вошел всего на 7 сантиметров, но этого хватило, чтобы перерубить позвоночник. Ликвидатор дернулся и стал оседать на землю. Пальцы, сжимающие пистолет, разжались, и оружие выпало из ослабевшей руки. Арэма сотряс удар невероятной энергетической силы. судорога скрутило тело, автоматическая аптечка впрыснула сразу половину стимуляторов из своего богатого арсенала, но выручила регенерация Очки в шкале душа мутанта просели сразу на полсотни, но уже через 10 секунд Рэм поднялся на вялые, слегка дрожащие в коленях ноги. Он быстро обшмонал труп, сняв кобуру и прихватив пистолет. Затем настал черед пояса, который оказался ранцем с антигравитационными малыми движками, стянул браслет и выпотрошил, не глядя, карманы. Ударив энергетическим клинком еще раз в место, куда пришелся самый первый удар, и почти отделив голову, булавин рванул прочь, Через полторы минуты с момента первого выстрела он стремительно, насколько это было возможно под мимикрией, удалялся от места незапланированной стычки. И чем дальше он будет от покойника, когда его обнаружат дружки, тем лучше. Потом я два дня пробирался вне дорог к вам сюда. Погоня, если и была, почти сразу потеряла след. Тем более я снова ушел в тень и провел в ней почти двадцать минут. двигаться там можно, но не так быстро, как в реале. Но астрального слепка я им не оставил. Охренеть!» Только и выдал Лонд, когда Рэм закончил рассказ. Все согласно закивали, а арана не сводила с булавина полного восхищения взгляда. Штопор даже забеспокоился, как бы не пришлось ей напоминать про их договор. «Рэм, что дальше?» – спросил хранитель, и все собравшиеся сразу стали серьезными. «Первая часть плана сработала», – задумчиво произнес Булавин. «На некоторое время они нас потеряли, и мы в относительной безопасности, так что занимаемся по намеченному плану». Иур вставит мне тактический процессор. Не зря же мы за него отдали полмиллиона. Затем каждый получит нанитов и сменит внешность. Нергу разблокируем память. Там Грая вернется в строй. И Хран получит новые запчасти. После этого будем думать, как прорваться в Аран и устроить Архонту Кузькину мать. Что такое Кузьки-то мать? Тут же спросил Нерк, который не привык к странным выражениям командира. «Это поговорка с земли, значит очень-очень много неприятностей. Откуда пошло, не спрашивай, ей многие сотни лет». «Интересно было бы глянуть на мать этого кузьки», усмехнулась рана «Не советую», хмыкнул Рэм, «встречи с ней еще никто не пережил». А теперь, извините, мне нужно выспаться и немного вдумчиво покопаться в интерфейсе. Конечно, тут же произнес Лонд, комнат свободных много, как выйдешь из командного центра, вторая дверь справа. Штопор кивнул и направился к выходу. На пороге он обернулся. Да, забыл спросить, что там с имплантами, которые полностью скрывали информацию о тех десантниках. Извлекли и изучили. Тут же ответил хранитель, «Очень хорошие и полезные штуки, сделаны в одной корпорации, но явно левые. Таких на рынке в свободной продаже нет, так что настоятельно рекомендую всем установить их. Правда, на всех не хватит. После твоей призовой стрельбы два сожжены. Винтовка твоя уникальна, но вот трофеев после нее немного». Рэм виновато развел руками. Что делать? Но это очень эффективное оружие, и отказываться я от него не собираюсь». «Да всё нормально, шесть имплантов есть», – произнёс Иур, – «людям хватит, мне не нужно, а андроиды и сами умеют маскировать данные». «А транспорт куда дели?» – вспомнил Булавин незаданный вопрос. «С этим ещё проще оказалось», – ответил Хран, – «а рана помогла». В пяти километрах есть тайник, отец оборудовал, чтобы прятать что-то крупногабаритное и то, что не должно было появляться в свободном, но и хранилось недалеко. Вот туда мы грузовик с аэрокаром и пристроили. Молодец, похвалил Рэм. Все, я спать, меня будет если только случится что-то экстраординарное, например, Архонт придет, ликвидаторы атакуют или небо на землю упадет. Все остальное меня сейчас не сильно волнует. «Отдыхай, командир, все будет нормально», – заверил его Тарт. Через две минуты Рэм уже валялся на узкой койке в небольшом кубрике. «Все просто и функционально. Комната рассчитана на двоих, койка напротив не занята, стол, два стула уборная». Итак, пункт 1 Апгрейд шкалы душ. Нужно получить седьмой уровень, приобрести новое умение, ну или улучшения уже имеющихся не помешают. Системное сообщение ожидать себя не заставило. Поздравляем! Шкала душ заполнена полностью и стала седьмого уровня. Вы получаете возможность изучить один навык. Следующий навык вы можете изучить только при полном заполнении шкалы. Выбирайте с умом.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 Цена – 10 энергетических единиц. Откат умения идентичен с умением развоплощения. Это знакомое умение, которое Рэм проворонил, но умудрился получить его альтернативу, которая спасла при встрече с теневиком, так что технически оно может и подождать. Что идет вторым номером? Паническая атака – активируемое умение, работает при активном разоплащении, настраиваемый конус от 5 до 20 метров в ширину, дальность 45 метров. Противник получает паническую атаку и теряет волю к сопротивлению на срок от 10 до 40 секунд, зависит от ментального восприятия. Эффект: паника, оставление позиции, бегство, беспорядочная стрельба, огонь по своим. Кратковременный шок. Цена одной панической атаки – 20 единиц темной энергии. Откат для перезагрузки умения – 30 минут. При увеличении уровня увеличивается дальность и ширина использования умения. Однако, произнес Рэм и выбрал новое умение, посеять хаос на полминуты в войсках противника дорогого стоит. Поздравляем, вы получили умение «Паническая атака». Требуется установить мысленную команду активации. Команда «Хаос». Команда принята. Рэм удовлетворенно посмотрел на изменения в шкале душ. Седьмой уровень, остаток очков 1422, но за восьмой уровень нужно отдать 1200 единиц. «Немало, очень немало. Конечно, это принесет ему еще что-то полезное, но добыча энергии не так проста, и так повезло с этим ликвидатором, а на войну с Архонтом лучше иметь приличный запас. Кроме того, все умения отгрызают при использовании немало единиц». Ладно, подождем, может еще обломится и удастся подтянуть энергии, тогда-то и возьмет следующий уровень. Теперь быстро глянуть, что там улучшилось у уже имеющихся умений и спать, а то башка уже гудит. Открыв раздел, Рэм начал вчитываться в изменения. Раз воплощение, 12 секунд действия. 10 единиц энергии в секунду. Рэм присвистнул. Здорово, конечно. Вот только цена 120 очков за использование на всю катушку, а это между тем три заурядных трупа нужно сделать. Собиратель. Радиус 6 метров. Цена 3 единицы за использование. Получен пятый уровень. Получена дополнительная способность забрать чужое. Стоимость изучения – 300 единиц энергии АРК. Рэм быстро открыл новое умение и довольно потер руки. Вот чего ему не хватало. Возможность получения темной энергии с любого трупа, даже если вы не участвовали в его убийстве, при использовании способности забрать чужое – вы получаете 10% от имеющейся у покойника энергии, стоимость использования – 3 единицы». Долго Булавин не раздумывал и тут же нажал «изучить». Этого умения ему сильно не хватало, теперь любой суточный труп для него просто подарок. Довольный собой Рэм принялся изучать остальные умения. Контроль души. Время действия 8. Дальность 9 метров. 6 единиц за секунду. Четвертый уровень. Удар души. 7 метров. 7 единиц. Третий уровень. Астральный поиск. Дальность 15 метров. Время действия 45 секунд. Цена 1 единица в секунду. Второй уровень. «Ну вот и все. Остальные умения не прокачиваются. Но и это неплохой результат. Плохо, что нельзя еще и восьмой уровень взять. Иначе останется без энергии. Да и не хватит уже забрать чужое, сожрало даже призрачную возможность на улучшение. Эх, сейчас бы парочку ликвидаторов уложить, вот бы поднялся!» Рэм закурил, сделал глоток из фляги с обычной водой. «Все, пора спать. Глаза просто слипаются».